Глава 21. Опасное свидание. Закончился снегопад, ветер разогнал тучи, и над Туанеллы раскрылась глубокая, усыпанное звездами небо. Над белоснежной долиной, над черным зеркалом озера Туани и острыми скалами бесшумно скользили две птицы. Огромная белая сова и легкая черная чайка. Оставив ту анелу позади, они плавно опустились на заснеженное плато и приняли более удобное для беседы обличие. «В первый раз я почувствовал здесь себя совсем как дома», — задумчиво проговорил Ярья Мейнин. «Летишь, а под тобой лед до самого горизонта. Все белым-бело тишина, только льды скрипят, ворочаются в глубине» где их поднимает море. А ты скользишь над ним, как призрак, как сам ветер, как сон матери Калмы». Ильма Коса глянула на северянина. Ярье Мейнен был выше ее на голову и в два раза шире в плечах. Рядом с ним она чувствовала себя маленькой птичкой, беспомощной и слабой. Ей не нравилось это ощущение. «Ну, что ты хотел мне сообщить?» Спросила она с вызовом. «А что? Уже нельзя пригласить деву на ночную прогулку без серьезной причины? Просто чтобы полетать под звездами вместе, крыло к крылу?» «Да, конечно. Много таких желающих. Но что-то мне подсказывает, что ты не из них, Ярия Мейнан. «Почему?» Тун взглянул на нее в упор, и у Ильмы забегали мурашки под перьями. Она видела, что желанно для него, а он этого не скрывал. «Нет, он слишком опасен», — подумала она. «И мать меня предостерегала. Не верь его сладким речам, держись от него как можно дальше». Мать сказала, что изгнала Ярья Мейнона. Правда, так и не объяснила, почему. Я-то думала, что он уже давно улетел, а он, оказывается, никуда не делся. Зачем я согласилась на эту встречу? Зачем позволила себя уговорить? А все проклятое любопытство. Ей не хотелось признаваться себе, что не только любопытство привело ее ночью на эти скалы. Многие тунны в роду тар, да и в соседних кланах тоже, оказывали знаки внимания Ильме. Но никто из знакомых мужчин не мог даже близко сравниться с ярем Эйненом. Ни статью, ни силой, ни колдовским даром. «Твоя мать меня удивила», – небрежно произнес он. «Чем же?» Ильма пришла в себя, поспешно попятилась и завернулась в крылья. «Вы с ней поссорились?» «Ах нет, ссора – это пустое». Другим удивило. Оторвать от охоты лучших воинов клана ради того, чтобы притащить от врат Похилы трех бескрылых уродцев из южных племен. Не объяснишь мне, почему вокруг них такая суета? Зачем понадобилось нести их сюда, тем более лететь за ними лично, во главе войска? Если они нарушили границы, так почему их просто не убили на месте? А то сам не знаешь, зачем матери человеческая кровь, подумала Ильма. Но тут ей пришло в голову, может и не знает, ведь у них на вечных льдах людей не водится. Должно быть, они жертвуют калме кровь тюленей и медведей. Ильма представила, что будет, когда Ярье Мейнин разузнает о роли человечьей крови в обрядах рода Ловьятар. И ее затошнило от страха. «Дело в том», — вывернулась она, — «что с этими бескрылыми южанами у матери личные счеты. Один из них убил моего брата Рауни. Наверное, мать хочет, чтобы они сполна расплатились муками за его смерть». «Да зачем же эти безумцы тогда полезли в похилу? – хохотнул Яримен. «Почему не сидят у себя на юге под защитой своего клана?» «И об этом мать их тоже спросила?» – сухо ответила Ильма. Разговор начинал сердить ее. «Какое дело этому чураку до да дел клана Ловьетар?» «Мама права. Он здесь гость, причем соседевшийся». Так и пусть ведет себя, как положено гостю, и не лезет в то, что его не касается. Интересно было бы побеседовать с этими южанами. Промурлыкал себе под нос Ярье Мейнин. Узнать бы, на что они рассчитывали, открыто вторгаясь в чужие земли в таком ничтожном количестве. Может, что их примут за гостей? С наигранным простодушием предположила Ильма. Как тебя и твоих родичей? он засмеялся. Когда он улыбался, его лицо превращалось в маску ужаса. Его треугольные кривые зубы были подобны акульям. Когда рот закрывался, челюсти смыкались наглухо, словно створки капкана. Такие зубы за один раз перекусывают кости тюленя. «Чтобы чужаков приняли как желанных гостей», — ответил Яри Мейнен. «Их должны очень сильно бояться. Их Или того, что за ними? Лоухи явно считает, что здесь на Туани ей бояться нечего. «На что это он намекает?» Возмутилась Ильма, но вслух спросить не рискнула. «Впрочем, хватит о пленниках Лоухи. В самом деле, какое мне до них дело? Ильма, Нейтси, я позвал тебя сюда совсем не за этим». Ильма отступила еще на шаг. Теперь, после откровенных расспросов и скрытых угроз северянина, ей не хотелось от него больше ничего, только чтобы он оставил ее в покое. И в то же время что-то держало ее тут надежнее стальных цепей. Я хочу поговорить с тобой о Луотале и о том, что сделало ее такой. Мать Калма, ну я и влипла, с тоской подумала Ильма. «Сейчас бы спорхнуть со скалы и камнем вниз. Может, и не догонит». «Что твоя мать там натворила?» Без именников спросил Тун, положив тяжелую руку ей на плечо. «Спроси ее сам», — пролепетала Ильма, — «если она сочтет нужным ответить». «Я уже спрашивал ее и предлагал ей помощь. Между прочим, бескорыстную». Она посоветовала мне не лезть не в свое дело и проваливать из Туанеллы. То есть она, конечно, ответила чуть вежливее, но смысл был именно такой. Какого же ответа ты ожидал? Другого, более внятного и разумного. Ты ведь не дура, Ильма. Ты понимаешь, что на Туане вам эту зиму не пережить. И все пятнадцать кланов это понимают не хуже тебя. Или вы возвращаетесь на зиму в Луотолу. Или погибаете?» «А тебе-то какое дело?» Ильма попыталась решительно отпихнуть северянина, но это было все равно, что попробовать отодвинуть скалу. «Я предложил Лоухе выгодный союз. Для этого ей надо всего лишь честно рассказать, что она устроила в своем зимнем гнездовье, что именно она получила от Калмы. Когда я это узнаю, мы вместе подумаем, можно ли еще что-то исправить. Я уверен, что можно». Почему? Даже не зная, что там стряслось? Потому что со мной милость калмы. Ярья Мейнен положил руку себе на грудь. Ильма невольно проследила взглядом за его жестом. Что он имеет в виду? Смотри. Он распахнул куртку из белого меха, и на его груди блеснуло что-то черное. Это был амулет на плетенном шнурке из рыбьих жил, зубастая челюсть касатки искусно вырезанное из обсидиана. «Он нерукотворный», — сказал Тун, покачивая амулет в шнурке. «Это дар самой матери Калмы. Как-то на одном из скалистых островков, которые во множестве рассеяны среди льдов Руэн-Мэри, пробудился вулкан. Несколько дней мы любовались извержением издалека, а потом, когда оно закончилось, мы прилетели на островок, Чтобы рассмотреть вулкан поближе Там в самом жерле Среди еще теплого пепла И окаменевшей лавы Я нашел вот это Ильма завороженно глядела на амулет Шагнула поближе Потянулась было потрогать Но опомнилась и отдернула руку В самом деле великий дар Вырвалось у нее Вот бы мне такой Когда я изучил его То увидел что он от рождения переполнен силой подземного огня. Эта сила была дикой, хаотичной. Я немного поработал над ним, и теперь амулет и я действуем как одно целое. Я словно бы обрел еще один глаз, способный распознать внешние, чужие силы или род, позволяющий поглощать их напрямую. Потрясающе! А что именно ты с ним делал? Сейчас ты это узнаешь последний миг Ильма догадалась, что он имеет в виду, но было поздно. Ярья Мейнен схватил ее за плечи и прижал к себе. У нее захватило дыхание, но тут она ощутила укол. Обсидиановая челюсть впилась в ее незащищенное горло. «Ну так как? Ты расскажешь мне, что твоя мать устроила в Лодоле? Челюсть все глубже впивалась ей в кожу. Что-то теплое потекло между перьями. Кровь. Амулет пьет мою кровь, поняла Ильма. В следующий миг ее посетила страшная догадка. Если туны клана Ловьетар пользуются кровью людей, чтобы пробуждать в себя магическую силу, то чьей же кровью питаются туны клана Эталитар? Не кровью ли других тунов? Они приносят в жертву калме друг друга, а потом все ее мысли исчезли, сменились адскими видениями. Вот огненное чудовище, одержимое неутолимым голодом, вгрызается в ее душу, пожирая ее заживо. Все сгодится в пищу подземному пламени. Ильма попыталась сопротивляться, но осознала, что не может и не хочет этого делать. Нечто в ней наслаждалось особенной гибелью, и это чувство тоже, без сомнения, внушил ей амулет. Из последних сил Ильма вырвалась из плена видений и обычным зрением увидела Ярья Он стоял неподвижно, прижав ее к себе и наблюдал. Если бы он впился зубами в ее шею, то одним махом откусил бы ей голову. Поэтому он осторожничал. Ему хватало и того, что он получал через амулет. Ильма чувствовала, как с каждым мигом возрастает его колдовская мощь. Казалось, она в его руках, как малек, прозрачная насквозь. «Отвечай, Ильма, найти. Не сопротивляйся. Можешь даже ничего не говорить, просто думай. Ярье Мейнен читал ее мысли с такой легкостью, словно они были написаны кровью на снегу. Ильма защищалась как могла, пытаясь утаить хотя бы главное, но ее жизненная сила таяла с каждым мгновением. А сила Ярье Мейнена, украденная у нее, наоборот прибавлялась. К счастью, Ярье Мейнен остановился сам. Он решил, что нашел ответ. «Значит, оружие!» – пробормотал он, разжимая руки. «Магическое оружие, дарованное калмой, способное погубить весь мир. Оружие, с которым Лохи не совладала. Это нечестно. Мать, почему ты даровала такое сокровище клану Ловьедар? Разве мы служили тебе не лучше?» Ильма отшатнулась и обнаружила, что он ее уже не держит. Она упала на снег у ног северянина. Ее мутило. По телу проходили волны то холода, то жара. «Сокровище до сих пор в Луотоле», — довольным голосом проговорил Тун, помогая Ильме подняться на ноги. «И оно больше не подчиняется глупой старой лоухе. Прекрасно!» «Будь ты проклят!» «Ты сможешь долететь до дома?» — заботливо спросил Ярья Мейнен. «Отпусти меня, кровопийца! Не прикасайся!» Разве мои прикосновения так неприятны? Не лукавь сама перед собой, Ильман Эйти. Возвращайся-ка домой. Если хочешь, можешь рассказать матери о нашем разговоре. Это уже не важно. Я вылетаю в Луотлу прямо сейчас. А когда вернусь оттуда с сокровищем, мы поговорим с тобой еще раз.